Активная конкуренция в первой фазе обеспечивает естественный отбор, а дальше преимущество в выборе места для укоренения. Как его можно использовать?» Пентл запрокинул голову. Дерево лежало, словно стена, переходящая в гигантский купол обломанных ветвей 30 метров высоты, или 50, или больше, кора гладкая, почти черная